Глава 15 Разговоры по-французски. Когда через три с лишним часа Амалия вернулась домой, Соня, лицо которой с самого утра не покидало сконфуженного выражения, доложила, что баронессу Корф ждет некий молодой человек. «И никак не желает уйти», — добавила горничная, помогая хозяйке снять пальто. Говорит он учитель и по важному делу. У него даже визитной карточки нет. «Как его зовут?» — спросила Амалия машинально, и тут же вспомнила, кто это может быть. «Кажется, я знаю. Иван Николаевич Митрохин. Где он?» Выяснилось, что Соня не желала допустить странного посетителя в гостиную, предназначенную для господ. А так как он упорно не хотел уходить, убедила его пройти на кухню а в прихожей я его боялась оставить. Вдруг чью-нибудь шубу стащит. Не уволить ли мне ее? Мелькнула у Амалии неприязненная мысль. Молодая женщина колючая прищурилась. Приведи его в гостиную. Вот что. Я проголодалась. Скажи Пелагею, чтобы приготовила чего-нибудь поесть. Да поскорее. Да, Александр, не приходил? Никак нет, сударыня и писем не присылал. Соня развела руками и затрясла головой в знак отрицания. Ух, какая она сегодня злая, — подумала горничная, видя, как недобро блестят глаза Амалии. Надо быть осторожнее, да не сердить ее, а то мало ли что. Баронесса Корф покрутилась у зеркала, взбила волосы на висках, поправила воротничок платья цвета шартреза, и направилась в гостиную, куда через минуту Соня впустила и смущенного Ивана Николаевича. Он рассыпался в извинениях и едва осмелился пожать протянутую ему тонкую белую руку. — Да вы присаживайтесь, Иван Николаевич, — сказала баронесса Корф, — излагайте ваше дело. — Должно быть, пришел просить денег для школы, — подумала она, видя, как волнуется посетитель или покровительства, или еще какой-нибудь чепухи в том же роде, по крайней мере, хоть немного отвлечет меня после погони за чертовой куклой по всему Петербургу. Дело в том, что, сев в наемный экипаж на Невском проспекте, где жили ее мать и дядя, Амалия неожиданно заметила элегантную карету, в которой находилась ее свекровь. Но Полина Сергеевна была не одна. Вместе с ней ехала незнакомая Амалия девушка, румяная, белозубая, темноволосая и чрезвычайно оживленная. «Поезжай за той каретой!» — крикнула Амалия извозчику. «А лучше пристройся рядом с ней. Я тебе щедро заплачу». «Как скажете, барышня!» — ответил извозчик и стеганул лошадей. «Но, родимая!» Опять ее не кстати назвали барышней, но сейчас Амалия даже не обратила внимания на оплошность кучера. Ее интересовало только одно — была ли оживленная девица в синем платье возле Полины Сергеевны княжной Голицыной, и, если да, о чем она разговаривала со свекровью баронессы Корф? В большинстве романов погоня является едва ли не самым захватывающим элементом сюжета, но преследование, в которое ввязалась Амалия, — не вышло ни захватывающим, ни даже особо плодотворным. Две дамы сделали несколько остановок, выбирая то шляпки, то кружева, то духи. Что касается разговоров Полины Сергеевны со своей спутницей, то Амалия, как она не напрягала слух, могла уловить только незначительные обрывки. Впрочем, подслушанное выражение «Ваш отец, князь Голицын, все же позволила установить личность, оживленная особая. Ею действительно была княжна Голицына. Судя по всему, она была коротко знакома со свекровью Амалии, потому что старая дама позволяла себе называть ее просто Александриной. Сквозь перестук подков и шумулицы улицы до баронессы Корф доносились отдельные фразы. «Должна признаться, я не люблю оперу, но, умоляю вас, не говорите этого Александру». И Полина Сергеевна засмеялась. Потом речь зашла о каком-то придворном, который попал в неприятную историю, по поводу чего Полина Сергеевна отпускала колкость за колкостью, а княжна добавляла еще и свои. Но хотя она полагала, что вставляет милые шпильки, Впечатление возникало такое, словно со всего маху рубили топором. «Она не и глупа», — думала Амалия с отвращением, — «и явно подлаживается под тон старухи». Старухой она в сердцах обозвала еще не отметившую пятидесятилетия Полину Сергеевну. «И все же в княжне что-то есть». Как она смеется, запрокинув голову и словно недоверчиво глядя на собеседника из-под полуопущенных ресниц. «Да, такая девушка вполне может понравиться. Александрина. Какое нелепое, неженственное имя. Можно подумать, что родители ждали сына и непременно Александра, а когда родилась дочь, не знали, что с ней делать. «Вам надо подружиться с моей невесткой». — сказала Полина Сергеевна по-французски. — О, нет! — воскликнула княжна с таким жаром, что сделалось Амали почти симпатично. — Вы сможете чаще бывать у них в доме. Подумайте, как следует. Тут между каретой Полины Сергеевны и экипажем Амали вклинилось какое-то щегольское ландо, и окончание беседы баронесса Корф не услышала. Впрочем, когда через несколько минут Александрина вышла из кареты и, попрощавшись со старой дамой, поднялась по ступеням особняка, Амалия сумела узнать, где именно княжна живет. Щедро заплатив извозчику, баронесса Корф вернулась домой, и тут, как уже известно читателю, выяснило, что ее зачем-то желает видеть Иван Николаевич Митрохин. Кое-как справившись со своим волнением, учитель приступил к рассказу. Он поведал собеседнице о своей дружбе с Сергеем Киреевым, о вчерашнем разговоре со следователем, и закончил просьбой прибегнуть к заступничеству госпожи баронессы, если Дмитрий Владимирович примется за него всерьез и, к примеру, явится к нему на службу и начнет допрашивать персонал школы. Что подумает господин директор, что станут думать обо мне попечители и другие учителя? По-моему, господин Бутурлин не понимает, какое влияние его расследование может иметь на судьбы некоторых людей. Амале казалось, что она находится в настолько взвинченном состоянии, что единственное, что может ее по-настоящему интересовать, только ее собственные переживания». Однако из слов Митрохина она узнала много нового, в том числе подробности, которые Дмитрий Владимирович вчера не смог или не счел нужным ей сообщить. «Я думала, Иван Николаевич, у вас есть алиби на понедельник», заметила она, отвечая на слова своего собеседника. «Да, я был в городе, но так случилось, что я передавал в воскресенье письмо госпожи Игнатьевой Георгию Алексеевичу, не обвинят ли меня на этом основании в чем-нибудь, к примеру, в сообщничестве? Полагаете, в письме, которое вы передали, они сговаривались убить Наталью Дмитриевну, бросить ее труп в реку и затем жить долго и счастливо? Почему бы и нет? Я ведь, сударыня, не все сказал Дмитрию Владимировичу. «В каком смысле?» Учитель замялся. «Вы прочитали письмо?» Спросила Амаля, которой не понравились колебания ее собеседника. «Нет, конечно», — вскинулся Иван Николаевич. «Но я сказал господину Бутурлину, что Киреевы не делились со мной подробностями своей частной жизни. А это не так. Видите ли, Георгий Алексеевич считал, что его жизнь не удалась». «То есть, мне кажется, что он так считал», — быстро добавил учитель. «И он о многом говорил со мной откровенно. Например, «Его уже давно не устраивал брак с Натальей Дмитриевной. Он говорил, что она холодная и ограниченная, мстительная и узколобая. Когда он был женат первым браком, то под влиянием дяди стал писать стихи. Но во втором браке, как ни пытался не мог сочинить ни строчки. Георгий Алексеевич сделал из этого вывод, что присутствие Натальи Дмитриевны убивает любое творчество, любое вдохновение. Долгое время она боролась с его пагубной привычкой к алкоголю, но в конце концов он не выдержал и снова стал позволять себе рюмку-другую. Объяснял это тем, что если не выпьет, то сорвется». «Он рассказывал вам о госпоже Игнатьевой?» «Немного». Амалия сделала нетерпеливый жест, прося пояснить, и Иван Николаевич заторопился. Еще до того, как она появилась на Сиверской, он сказал, что всегда терял тех, кого любил. Назвал свою первую жену Катеньку и добавил, что была еще одна женщина, но с ней ему пришлось расстаться. Позже он как-то заговорил о Марии Максимовне, что она полная противоположность Наталии Дмитриевне и что с ней ему не скучно. Я имею в виду с госпожой Игнатьевой. Я поняла. Я слушал его и думал, ну, запутался человек, что я мог ему посоветовать? Он же и сам понимал, что ничего, ровным счетом ничего. Но он мне доверял, раз говорил о своих сердечных делах. Поэтому я не мог ничего сказать следователю. «Скажите, Иван Николаевич, часто вы носили к нему письма госпожи Игнатьевой?» «Только раз, госпожа баронесса». «А от него к ней?» «Не носил ни разу». «Хорошо, а часто вы вообще выполняли его поручения?» «Поручение?» — поручения? изумился Митрохин. «Он никогда меня не утруждал. Лишь однажды попросил встретить вас на станции. У него в тот день болела спина, а Наталью Дмитриевну он посылать за вами не хотел. Опасался, что она произведет на вас невыгодное впечатление. Скажите, Иван Николаевич, а Наталья Дмитриевна когда-нибудь делилась с вами своими переживаниями?» «Боюсь я, не из тех, с кем дамы пускаются в откровенность», — госпожа баронесса, — признался учитель после паузы. Но однажды я видел, как она плакала. Она попросила меня не говорить мужу, и я ничего не сказал Георгию Алексеевичу. По-моему, Наталье Дмитриевне это пришлось по душе. С того времени она постоянно старалась задержать меня то на обед, то на ужин, и как следует накормить. Она вам нравилась? Иван Николаевич вытаращил глаза. Сударыня, я никогда не позволил бы себе забыться до такой степени. Я не о том, Иван Николаевич. Нравилась, так сказать, вообще, как человек. Да или нет? Учитель задумался и, наконец, ответил. Мне кажется... Она из тех людей, чьи достоинства в какой-то момент превращаются в недостатки. Взять хотя бы любовь к мужу. Вроде бы и хорошо, но не давать ему и шагу ступить самостоятельно уже плохо. Она считала, что выступает его благодетельницей. Не мудрено, что он стал в конце концов тяготиться ею. И убил? Иван Николаевич подскочил в кресле. — Убил? — Вы же считаете, что он мог сговориться с госпожой Игнатьевой, чтобы избавиться от жены, письмо и все такое? — Упаси Бог! — воскликнул учитель. — Так может считать только господин следователь. — А вы? — Я не знаю, госпожа баронесса. Я не верю, что Георгий Алексеевич мог... «Просто не верю». Амалия задумалась, нервно покусывая губы. «Во всей этой головоломке, — сказала она себе, — не хватает одного существенного звена». Мария Максимовна Игнатьева была любовницей Киреева и наверняка находилась под подозрением. Но баронесса Корф мало того, что не знала ее, но даже никогда в глаза не видела». Все сведения о госпоже Игнатьевой были получены из вторых рук, а Амалия была так устроена, что больше предпочитала полагаться на собственные впечатления. «Кстати, как ваша статья, Иван Николаевич?» — спросила она. «Плохо», — удрученно промолвил учитель. «Где-то данных много, а где-то, наоборот, не хватает». — Ну что ж, я думаю, вы сможете попросить у князя дополнительных сведений, когда мы приедем на Сиверскую, — сказала Амалия, поднимаясь с дивана, на котором сидела. — Соня, сегодня я не буду обедать. Пусть Пелагея Петровна не беспокоится. Если Александр Михайлович появится, передай ему, что я у его родственников и что я завтра вернусь. Если кто-нибудь явится с визитом, передай ей им, что они могут меня не ждать. Идемте, Иван Николаевич.